Глава 11. Не помню, что я ей ответил, но не прошло и пяти дней или немногим больше, как она слегла в лихорадке. Во время болезни она в какой-то день впала в обморочное состояние и потеряла на короткое время сознание. Мы прибежали, но она скоро пришла в себя, увидела меня и брата, стоявших тут же, и сказала, словно ища что-то. «Где я была?» Затем, видя нашу глубокую скорбь, сказала, «Здесь похороните вы мать вашу». Я молчал, сдерживая слезы. Брат мой что-то сказал, желая ей не такого горького конца. Лучше бы ей умереть не в чужой земле, а на родине. Услышав это, она встревожилась от таких его мыслей, устремила на него недовольный взгляд и, переводя глаза на меня, сказала, «Посмотри, что он говорит» а затем обратилась к обоим. «Положите это тело где придется, не беспокойтесь о нем. Прошу об одном. Поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы ни оказались». Выразив эту мысль, какими она смогла словами, она умолкла, страдая от усиливавшейся болезни. «Я же, думая о дарах твоих, Боже невидимых, которые ты вкладываешь в сердца верных твоих, Они дают дивную жатву. Радовался и благодарил тебя. Я ведь знал и помнил, как она волновалась и беспокоилась о своем погребении, все предусмотрела и приготовила место рядом с могилой мужа. Так как они жили очень согласно, то она хотела... В человеческой душе трудно отрешиться от земного. Еще добавки к такому счастью. Пусть бы люди вспоминали. Вот как ей довелось. Вернулась из заморского путешествия, и теперь прах обоих супругов прикрыт одним прахом. Я не знал, когда по совершенной благости твоей стало исчезать в ее сердце это пустое желание. Я радовался и удивлялся, видя такую свою мать. Хотя, правда, и в той нашей беседе у окошка, когда она сказала, что мне здесь делать, Не видно было, чтобы она желала умереть на родине. После уже я услышал, что, когда мы были в Ости, она однажды доверчиво, как мать, разговорилась с моими друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня при этой беседе не было, но они же пришли в изумление перед мужеством женщины «Ты ей дал его». И спросили, неужели ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного города, «Ничто недалеко от Бога», — ответила она. «И нечего бояться, что при конце мира он не вспомнит, где меня воскресить». Итак, на девятый день болезни своей, на пятьдесят шестом году жизни своей, на тридцать третьем моей, эта верующая и благочестивая душа разрешилась от тела.